Драка возникла в ту же секунду. Ворост под ногами Ришара разгорался дольше, чем потасовка на площади. Раздирая толпу, Гард тянул за руку Ирену. Пару раз ему пришлось очищать себе путь кулаками. Уходя с площади, комиссар оглянулся. Бились все с той же яростью и восторгом, хоть только что смотрели казнь. Сирена и Гард зачем-то опять пришли к дубу, рухнули на дрову и так молча просидели до сумерек. И Сирена сказала, — Пошли. — Куда, — не понял Гард, — к Фамелю. — Насколько я понимаю, тебя выгнали из этого дома, значит, я тоже уйду. Но ведь нельзя уйти, не попрощавшись. — Фамель, — вспомнил комиссар, — моя последняя надежда — исчезнуть из этого ужасного мира жизнь, в котором не может скрасить даже любовь. Их обратный путь лежал опять через площадь. Она была пуста, уже ничто не напоминало ни о казни Решара, ни о драке. Лишь один человек кружил по площади. На вид ему было лет тридцать. Его открытое лицо вызывало симпатию и доверие. Глаза смотрели на мир доброжелательно. Огромный лоб свидетельствовал о том, что человеку этому не чуждо размышление. Такого благородного лица Комиссар еще не встречал в этом совершенно неблагородном времени. Увидев Гарда, человек почему-то ужасно обрадовался и бросился к нему с криком «Это вас я ожидаю». «Что такое?» — удивился и обрадовался Гард. «Он ничего не имел против знакомства с таким человеком». Незнакомец стеснительно улыбнулся. — Извините, может, я что-то путаю? Мне просто сказали, что сюда придет человек, которому я должен отдать счет за белые перчатки. — За что? — Дело в том, что я палач. Во время сегодняшней казни мои белые перчатки сильно испачкались, мне необходимы новые, и вот я хотел отдать счет, чтобы получить деньги. — Немедленно уговорить Фламеля отправить меня в мое время! Едва не закричал гард и, схватив за руку Ирену опрометью, бросился с площади. Глава шестая. В доме Фламеля свечи горели столь ярко, что, казалось, хозяин готовится к празднику. гар так и не понял, в честь чего была устроена такая иллюминация. Впрочем, это его и не волновало, ему надо было поговорить с Фламелем как можно быстрее и наедине. Фламель, сутулившийся, сидел у камина и смотрел на огонь. Анны не было. Впрочем, в столь позднее время Фламель не мог никуда отпустить свою дочь, значит она оставалась в своей комнате. — Мне сдается, что вы уж достаточно здоровы, да покинуть мой дом, — произнес Фламель, не оборачиваясь. — Ирена могла бы остаться, но, насколько я понимаю, она уйдет с вами, — Ирена ответил кивком. Можно было подумать, что Ирена отражается в огне камина. Фламель не видит Ирэна, тем не менее, ответил. Я так и думал. Сколько я буду жить, столько буду помнить о вашей доброте, — начал Балагард. Но Фламель не дал ему договорить. Вы уже достаточно пожилой человек, Жан, чтобы знать. Хорошо и надолго люди запоминают только зло. Сначала они забыли о доброте Бога и совершили первородный грех. Потом о доброте Христа. И с тех пор так и повелось. Хочешь, чтобы люди тебя помнили, делай зло. В памяти потомков остаются лишь те правители, которые прославились особой жестокостью. Те, кто был добр, не помнит никто.